Глава четвертая. Денис Навроцкий Сам понимаешь, отказать или возразить я не мог. Мне четко дали понять, что это дело решенное, и от нас требуется только выполнять задание. С усердием и прилежанием, подпрыгивая от восторга по поводу гениального замысла. Василий посмотрел на меня с прищуром и после паузы сказал, «Ты не в восторге от задания». «А ты рад? У нас и так жопа по всем направлениям. Только представь». Руководство на основной базе и координацию развертывания производства поручили человеку, даже не входящему в штат комитета. Это немыслимо. Ты недоволен Женькой? Да, доволен. Справляется отлично, успевает и пряники раздать, и гнутом погрозить. И даже вон хронологию писать умудряется. Но мы исчерпали все силы. А брось сейчас сюда сотню-другую людей с земли, оставь их без контроля. Такого наворотят вовек не расслебаем. Но тебе же вроде дали время. Месяц. Я поднял руку с вытянутым указательным пальцем. Потряс им, потом опомнился и опустил руку. Один месяц на подготовку проекта. Да мне спать некогда, а тут проект писать. И чего ты шумишь? Сделай, что надо. Но расставь акценты так, чтобы президент сам пришел к выводу, что рано начинать экспансию. Хотя, если там все решено, не знаю, думай. Уже. Тоскливо вздохнул я. Обдумал, прикинул и даже почитал. Пока мы не закончим с ковбоями, ни о каких широкомасштабных поисках на обеих планетах речи быть не может. В противном случае я не отвечаю за безопасность людей и сохранение тайны. Да и за последствия тоже. Василий покивал, помолчал, глядя в окно. Потом сказал. Россия перенимает стратегию Америки. У вас есть низ, вы тиран и противник демократии. Интересно, как они будут решать вопрос с аборигенами? В средних веках О демократических выборах и политкорректности не слышали. А призыв «давайте жить дружно» по нашим правилам встретят в штыки. Вернее, в копья и мечи. Сколько крови прольется? Я не ответил на саркастический выпад, зато вспомнил слова президента, когда он говорил о такой возможности. В наши планы не входит восстановить против себя местные народы. Война никому не нужна. Мы займем лишь пустующие земли или выкупим участки у аборигенов. Если же они откажутся, подумаем, как решить этот вопрос. Но никакой прямой конфронтации. Вполне вменяемая точка зрения. Но пауза после слова «откажутся» выглядела несколько зловеще. И как можно решить вопрос, когда однозначно отвечают «нет». Этого я не знал. И, похоже, не знал сам президент. Однако он твердо решил начать освоение ресурсов чужих планет. Так что... Так что ты поставлен перед фактом. Подвел итог Василий. «Кстати, пока тебя не было, пришли данные геологической разведки. Наша группа работала на севере полуострова и в прибрежных водах. Те нефтяные залежи, что обнаружили раньше, только край огромного бассейна. Перемычка под морем – Виклолинат, а основные запасы на архипелаге Сумааск. Архипелаг примыкает к большому острову. Как его называют, мы не знаем, и он практически необитаем. А архипелаг? Там живет какое-то племя». Но о нем хординге мало что знают. Прибрежные зоны из-за сильного педонного течения и рифов малопригодны для рыбной ловли и особенно для мореходства. Кораблей у племен нет, а их лодки ходят только вдоль берега. Но рыбы, что там есть, им хватает с избытком. Потому и не лезут дальше. А соседи знают только потому, что несколько раз встречали их лодки. Они переплывают в море? Ты видел это море? Скорее пролив. Ничуть не шире ла -Манши так это почти ничего. Да. А запасы нефти там, по приблизительным оценкам, превосходят запасы Ирака и Ирана вместе взятые. Архипелаг буквально сидит на нефти. Я невольно вздохнул. Информация интересная. Но если доложить о ней наверх, как бы не потребовали начать разработку немедленно. Василий словно читал мои мысли и сказал точно в тему. Добычу освоят. А как собираются переправлять нефть на землю? Нужно строить постоянно действующее окно. И вряд ли погонят сырую нефть. У нас сейчас этого не любят. Значит, на архипелаге будут строить нефтеперерабатывающие предприятия. Они займут всю территорию. А куда девать аборигенов? Не знаю. Доложить о результатах я обязан. Но принимать решение не мне. Мы помолчали. Неожиданная инициатива президента и его команды поставила нас в тупик. Хотя вариант с экспансией всегда присутствовал при наших разработках, но был чем-то вроде незначительного фактора, не имеющего реального воплощения. А теперь он стал основным. Ну мне найти работу, в случае чего несложно», сказал вдруг Василий. «А ты и остальные?» «Это ты о чем?» – опешил я. «О том, что в очередной миротворческой операции «Ваша нефть – наша демократия» я участвовать не буду. Если, конечно, мне позволят уволиться, учитывая, что я секретоноситель». «Да ладно, брось», — возразил я. «Не перегибай палку. Представляешь, сколько людей надо будет убрать, чтобы сохранить тайну?» Убивали и больше. «А такой секрет стоит дорого». Я повернулся к Бергену и посмотрел прямо в его глаза. «Ты хочешь уйти?» Тот на секунду запнулся, покачал головой. «Нет, пока не начнется, буду работать. Не факт, что из этой затеи выйдет что-то толковое. Время покажет. А пока у нас и так хватает забот». Давай вернемся к делам. Несколько поспешно согласился я. Поднятая нами тема была слишком острой и могла привести к непредсказуемым результатам. Что у Орешкина? Какие новости? Василий отвлекся на что-то. Поднял бинокль и десяток секунд смотрел на одну из площадок, где работала группа курсантов. Это мы их называли курсантами. А так молодых неопытных воинов, хординги, звали Хворостом. Из Хворостин делали маленькие копья и игрушечные топоры которыми вооружали детишек, и те махали своим оружием, постепенно приобретая сноровку, ловкость, умение. Берди включил диктофон, встроенный в ноутбук, и стал наговаривать заметки, чтобы потом разобрать их на совещании с инструкторами. Пока мы обсуждали новости, он успевал и за группами следить, и поправки вносить. Уникум. Неужели и правда уйдет, если не одобрит экспансию? Вчера сообщение от Артема получил. Вернулся к разговору Василий. В какая-то нездоровая возня. В смысле? Смотри, Василий развернул ко мне ноутбук, где была выведена карта доминингов. Сперва сцепились маркизы, Аглинс и Юм. Хотя лет двадцать жили в мире. Причина конфликта неизвестна. Потом барон Хорнер сговорился с кочевым племенем и ударил по графу Мивусу. Тоже вроде без особого повода. Граф, само собой, ответил. Нанял наймитов, кстати, и наших разведчиков тоже. Артем у него? Да. Они там. Живы, здоровы и сами ломают головы над происходящим. С чего началась заварушка, никто не знает. Но север и центр Домининга бушуют. Междуусобицы. Заметил я, рассматривая карту. Где ее нет? От торговцев пришли данные. Они тоже отметили неспокойствие. И еще. Все валят на королей Тиагана и Мол, Молтки подзуживают дворян, а сами под шумок хотят забрать их землю. «А это уже интереснее», – оживился я. «То есть будут ковать железо, пока горячо. Пока дворяне друг друга не ослабят сверх меры. Так?» Василий пожал плечами. «Не знаю. Сведений мало. Торговцы пока не все вернулись. А те, кто уже здесь, пересказывают то, что слышали. А слухи не всегда вернут. Нужна перепроверка. Ломакруты и Авакех увели караваны в империю. От них вообще вести придут месяца через три. Посылать тех, кто пришел, сразу нельзя». Им надо товары сбить и собрать новый обоз. А разведчиков больше нет. Разведчики были. Группа штурмина. Но она вся задействована в обучении. С места не снимешь. Так что все верно. Некого посылать. Может, ты сам? Прищурил глаз Василий. Возьмешь Глеба и тряхнешь старины? Я пропустил насмешку в его слова, Развел руками. Рад бы в рай. Оборвал сам себя. На мгновение представил такой вариант. Сбросить часть дел на севу. Пусть посидит в комитете, раз его группа баклуши бьет в Европе. Елисеев дело сделает, контроль не нужен. Тут все как надо. Так что... И не думай. Снова угадал мои мысли, Бертин. У тебя свои дела, ими и занимайся. Директор, как командарм, в атаку ходит раз в жизни, когда позади ничего, а впереди последний шанс. Твой шанс еще не наступил. И спорить с ним глупо, он прав. Да и не буду спорить, сам знаю. Так, пофантазировал чуть-чуть. С доминингами ясно, там разлад. Вернулся я к теме. Королевство мыть от воду или нет неизвестно. Только догадки. Есть что-то о магах и этих нелюдях? Ничего. Но в империи о них говорят, как о реальных существах. Опасных, но обычных. Впрочем, магов, магиков никто не боится. А вот эльфов и прочих чудищ вспоминают зло. Так передали торговцы. Однако в доминингах ни тех, ни других нет. Бродячие скоморохи о них не складушки сочиняют и куклы мастерят, народ тешит. Это все? В Домининге пришли несколько торговых обозов из империи. И что? Василий закрыл ноутбук, повернулся ко мне и сложил руки на груди. Я вдруг вспомнил его отца. Тот тоже так обычно стоял. Лицами они только слегка похожи. Но вот повадками и жестами полные копии. Даже взгляд одинаковый. Столько гостей из империи – редкость. Причем в этот раз торговцы с юга идут дальше, чем обычные. К самым границам с дикой степью. Что-то пронюхали о намерениях хортингов? Возможно. Или их интересует усобица в доминингах. Кстати, охрана этих караванов увеличена вдвое против обычного. А товаров привезли меньше. Зато взяли с собой серебро. Хотят купить побольше дров? Или людей? И их языки? Значит, нас ждут. Нет, пока нас проверяют. А ждать будут, когда поймут, что мы хотим. Надо уложиться в сроки. И я о том же.